21. На ужин она готовит омлет с зеленью из своего сада и салат. Она полна решимости ничего не усложнять. Если мужчине не хватит, всегда есть хлеб. В Сольере у них неплохой винный погреб. Пополнением погреба занимается муж. Она пьёт немного. Поляг побольше. У меня есть для вас подарок. говорит поляк. Она развязывает ленту, открывает коробочку. Внутри лежит что-то напоминающее сосновую шишку. Это роза, объясняет он. Это действительно роза, очень изящно вырезанная из какой-то светлой древесины. Очень красиво, говорит Беатрис. Она из дома Шапенов, родители её Фредерика. В Польше есть такой народный промысел. В основном из дерева вырезают алтари. Но родители Фредерика не были религиозными, поэтому её держали в доме для украшения, вместе с другими цветами. В те времена она была расписана, но за 200 лет краска стёрлась, и на мой взгляд, голое дерево смотрится лучше. Не знаю, как оно называется по-английски. По-польски это свьерк. Значит, ей предстоит стать хранительницей реликвии Святого Шапена. Подходит ли она для этой роли, если не верит не только в Шапена, но и в Бога? Спасибо, Витольд, говорит она. Это прекрасно. Я буду её беречь. А сейчас хочу пожелать вам спокойной ночи. Я рано ложусь. Это не очень по-испански, но ничего не поделаешь. Боюсь, вам тоже придётся уйти. Я должна запереть дом. Я не усну, если дом не заперт. Но оставлю снаружи свет. Спокойной ночи. Она подставляет щёку для поцелуя. Приятных снов.